Явление четвертое. Бальзаминова и Бальзаминов входит и садится в раздумье. Бальзаминова, что это ты скоро воротился или забыл, что? Бальзаминов садится. Так, раздумал маменька, у меня такая примета есть — И уж эта примета самая верная. Если ты идешь и задумал что-нибудь, и вдруг тебе встречи нехорошие, лучше воротись, а то ничего не будет. Если и так идешь без мысли, так еще можно продолжать дорогу. А коль есть мысль, воротись. Бальзаминова, какой ты, миш, молодой еще ты, можно сказать, мальчик, а приметы разбираешь точно старуха какая. Бальзаминов, конечно, маменька, если рассуждать правильно, так все эти приметы, бабья болтовня, вздор. Только все-таки в нашем деле нельзя приметам не верить, потому что, маменька, в нашем деле все от счастья, решительно все. Бальзаминова, да в каком же это в вашем деле? Бальзаминов, да как же, маменька, у другого дело верное, так что ему до примет? Он так, наверное, и идет, куда ему нужно. А у нас все от случая, все от счастья. Мы никуда, наверное, не ходим. Иду по улице, вдруг понравился, но и богат, и счастлив. Не понравился, но всю жизнь бедствуй. А ведь этот маменька, с одной стороны, даже заманчива. Я, бедный молодой человек, решительно голь, ну, голь, как есть во всей форме. Хожу себе, гуляю где-нибудь, и вдруг... Вы только представьте от себя, маменька, вдруг вижу я под окном даму или девицу. Раз прохожу, два, бросаю нежный взгляд, она мне отвечает тем же. Я знакомлюсь через кого-нибудь, и вдруг представьте, дом этот, в котором я ее видел, мой. И сижу я поутру за чашкой кофею в бархатном халате. Быстро встает. Вот это жизнь. Боже мой, милостивый! И, может быть, маменька, мне это счастье суждено. Может, оно ждет меня где-нибудь. Я только не знаю, где оно. Там или там, или там. Я только не знаю, куда идти, где его искать-то. И вдруг судьба. Бальзаминова, мечты ведь это все, мой друг. Так, все одно облако. Бальзаминова, маменька, зачем вы меня... перервали. Вы не знаете какое-то удовольствие мечтать. Иногда так занесешься, занесешься, даже вскрикнешь «Эй, четверню закладывать в карету!» Бальзаминов, оно, пожалуй, и сладко мечтать-то. Да только ничего этого быть не может. Бальзаминов, ну нет, маменька, вы не говорите этого. Как же можно так говорить? Да вот вы увидите, что в нынешнем месяце что-нибудь душ будет хорошее. Бальзаминова, «Откуда это? Из каких земель?» Бальзаминов, «Уж я не знаю, откуда, а будет. Вы видели, как я вчера был весел?» Бальзаминова, «Ну так что же?» Бальзаминов, «А знаете ли, от чего? Разве уж сказать? Я, маменька, молодой месяц видел с правой стороны». «Бальзаминов, только-то!» «Бальзаминов, позвольте, позвольте! Вы разве не верите в эту примету?» «Бальзаминов, да как же верить-то? Я сколько раз на своем веку видал место с правой стороны, а вот ничего не случилось особенного». «Бальзаминов, а вот увидим!» «Нет уж, я так уверен, что хоть на пари готов!» — Давайте, маменька, поспорим о чем-нибудь. Если случится что, так вы проиграли. А если не случится, так я. Бальзаминовый, какой ты глупый. Что тут спорить-то? Я уж знаю, что ничего не будет. Бальзаминов, подождите. Подождите, увидим. А уж если это не сбудется, я не знаю, чему тогда и верить после этого. Бальзаминово. Ну да вот давай заметим, с которого числа по которое. Бальзаминов, надо считать, маменька, от нового месяца и опять до нового. В это время, маменька, и нужно ждать чего-нибудь. У меня просто сердце не на месте. Так вот и жду, так вот и жду каждую минуту. Красавина входит, Бальзаминов ее не замечает. Вдруг случится что-нибудь.